Глава 2: Как выжить? После всех приключений я улегся на пол и принялся с любовью рассматривать свое богатство. А воду пришлось процедить через техническую ткань, и она не так сильно отдавала затхлостью. Мой чудесный порошок поместился в небольшой емкости, которую удалось обнаружить тут же. Какое богатство окружает меня? Восторженные мысли становились все тише, и я незаметно уснул. Не помню, какие сны были у меня раньше, но сегодняшний оказался чрезвычайно странным. Надеюсь, что это все же был сон. Я не видел себя во сне, да и вокруг себя ничего не рассмотрел. Нестерпимо сильное сияние вспыхивало разными огнями, переливалось разными цветами и ни на миг не останавливалось. Однако все это перестало быть интересным, когда ко мне пришла сила. Именно сила. Правда, она не только поддерживала меня. Почему-то она сильно беспокоила меня, как будто говорила и постоянно чего-то требовала. Увы, мне не удалось разобрать ее просьбы. Тогда невероятно настойчивая сила окружила меня со всех сторон и проникла внутрь меня. В голове вспыхнул стремительный огонь поглощения. Меня словно разорвало на множество мелких частей. Хорошо, что все вновь собралось обратно. Сколько же это длилось? Не знаю, время в этот момент определить было невозможно. В какой-то момент пришло ощущение, что тело наполняется очень странным теплом. Оно не сжигало изнутри, а скорее делилось со мной силой и знаниями. Очень странное ощущение. Я понимал, что происходящее нечто неестественное и непонятное. Передача тепла сопровождалась тихими звуками, объединенными общим ритмом. Как будто зазвучала музыка. Правда, такой музыки я никогда не слышал. Отдельные мелодии переплетались и, казалось, складывались в слова. Теперь музыка призывала меня к чему-то или звала непонятно куда. Иногда звучание резко обрывалось, и на первый план выходили цветные всполохи. Я находился в самом центре невероятной симфонии звука и цвета. Мое тело переполнилось невероятной силой, даря ощущение могущества. Полностью взять эту силу у меня не получалось. Она вытекала как жидкость из переполненной емкости. Тогда произошло неожиданное. Мне приснилось, что моя оболочка начала невероятно быстро увеличиваться, внутренние органы уплотнились, и вокруг меня вспыхнула торжествующая вспышка. Не знаю, может ли разумный потерять сознание во сне, а мне это удалось. Проснулся я с трудом, все тело болело и чесалось, жутко хотелось в туалет. Пришлось подняться и уделить немного времени утренним процедурам. Немного порошка и очищенная от грубых примесей вода обеспечили мне питательный завтрак. Освещения вполне хватало, чтобы начать осмотр моего нового жилища. Намотав на себя единственную одежду, я принялся потихоньку передвигаться из отсека в отсек. Теперь понятно, эта огромная ржавая конструкция, возможно, когда-то была космической шлюпкой. Похоже, она отслужила несколько поколений, и ее выбросили на свалку. Мое сознание давало значительный сбой. Что-то я помнил очень хорошо, вот как отдельные технические характеристики увиденных пищевых синтезаторов — Зато совершенно не помнил, что было со мной раньше, кто я и откуда тут взялся. И даже в этой ситуации было понятно, что главное сейчас выжить, а разобраться со всей памятью можно и потом. Помня о своих естественных потребностях, я сразу наметил большое помещение под туалет. Во втором отсеке все было взломано и выпотрошено. Остались лишь висящие провода и технологические отверстия. Немного дальше обнаружилась комната, похожая на спальное помещение. На это указывали остатки спальных мест. Под одним из них, вот чудо, мне посчастливилось найти старую, совсем поношенную обувь. Ну и пусть эта обувка мне, мягко говоря, на вырост. Это дело поправимое. Зазубренная железяка помогла мне разрезать, вернее сказать, откромсать от своей ткани несколько кусков. Теперь у меня была одежда, которая напоминала кусок ткани с дырой для головы и немного набивного материала для обуви. Какое счастье! Наконец-то можно ходить, не опасаясь ежесекундно поранить многострадальные ноги. В некоторые помещения мне так и не удалось попасть. Двери, наверное, были заблокированы или, скорее всего, заржавели от времени, так что открыть их вот так сходу было нереально. Самое интересное обнаружилось в рубке управления этой ржавой космической колымаги. Видимо, кто-то из экипажа, или те, кто позже снимал все ништяки с корабля, оставили часть инструментов. Конечно, они потеряли свой первоначальный вид. Возможно, их просто выбросили за ненадобностью. Но для меня эта находка была очень полезной. Я понимал, что воспользоваться всем этим навряд ли смогу, Но сам факт наличия металлических инструментов меня искренне радовал. Самыми ценными вещами среди моих находок можно было считать нож с отломанной рукоятью и небольшой металлический ломик. Я взял ломик, взвесил его в руках и понял, что использовать ломик в качестве оружия не смогу. Он оказался слишком тяжелым для меня. Ну что же, придется радоваться тому, что есть». Можно сказать, что на корабле почти ничего не было ценного. Только пустые помещения, непонятно откуда подтекающая вода, старые ботинки и две железяки. Вернувшись в свой родной отсек, я постарался критически оценить количество собранного вчера порошка. Хотелось думать, что его должно хватить дней на пять. А что можно будет съесть потом? Да и что мне делать дальше? Я все еще надеялся, что меня ищут. А может быть, нет. Странно устроена психология человека. Сегодня готовишься к смерти, а завтра уже напрочь забываешь об этом и начинаешь строить планы на будущее. Совершенно не кстати подумалось. Точно ли я разумный? А говорить я могу? Может, и голоса у меня нет. Покашливание получилось вполне приличное, и я переключился на звуки. Что это? Не может у меня быть такой писклявый голосок. Неужели эти раздражающие звуки доносятся из моего рта? Прошло еще немного времени, и я довольно лихо смог перечислить вслух все то, что увидел перед собой. Все-таки приятно убедиться в собственной разумности, а в способности говорить и подавно. Снова захотелось есть. Ну что же, буду поглощать волшебный порошок. Сам этот порошок, в принципе, был неплох но почему-то не вызывал чувства насыщения. Скорее всего, он как-то блокировал чувство голода. Я понимал, что шансы выжить в таких условиях у меня невелики, но успешное преодоление выпавших на мою долю испытаний вселяло слабую надежду на лучшее. Внезапно наступил вечер. Стоило проверить, что творится снаружи. Вооружившись ножом и ломиком, я подобрался к отверстию во внешний мир, почти парадному входу. Внизу, как обычно, сновали крысы. Хотя нет, они поедали мой порошок. Такими темпами они все почистят за ночь. Что же делать? Спуститься и вступить в бой с жадными тварями? Вряд ли я смогу их убить. а В лучшем случае мне удастся их спугнуть. Продолжая строить коварные планы, я не прекращал наблюдения за воришками. Ведь я так рассчитывал на этот порошок, все звуки перекрывал назойливый и постоянный писк серых, но стоило немного привыкнуть, и писк перестал раздражать. В многочисленных крысиных рядах прослеживался определенный порядок и распределение обязанностей. В то время, пока одни крысы спешно набивали брюхо, другие бегали поверху ямы и охраняли насыщающихся тварей. Все это происходило шагах в семидесяти от моего входа. Иногда отдельные крысаки пробегали буквально передо мной. Самые мелкие были длиной меньше моего локтя. Зато среди крупных тварей встречались выдающиеся особи. Я потрясенно разглядывал этих крысиных мутантов. Разве бывают такие крысы? Сильные, ловкие и очень быстрые. Я увидел, как одна огромная крыса сшибла хвостом в сторону более мелкую товарку. Длина хвоста была практически моего роста. Сука, да у нее только хвост чуть меньше меня. А весит эта ублюдочная тварь больше, чем я вместе с ботинками. Если с мелкой еще как-то можно попытаться справиться один на один, то о победе над крупной особью я не мог даже и мечтать. Да и чем биться с ними? У меня же только нож без рукоятки и ломик. Лом, конечно, хорош, но мне реально не хватит сил размахивать им. Да. Проблема требовала разрешения, которое устроило бы меня и не устроило бы крыс. В течение часа я внимательно следил за хаотичной миграцией стаи и заметил такую особенность. Время от времени некоторые крысаки отходили от товарок и пробегали близко у входа в мое укрытие. Даже если я спущусь, то крыса просто убежит или начнет безумно пищать, предупреждая остальных. Пришлось еще немного подождать, и вот молодой крысак подбежал поближе и уселся рядом. Видимо, от отчаяния я схватил ломик и изо всех своих сил метнул его в наглого воришку. Не знаю, что помогло мне, но ломик крайне удачно стукнул крысу по голове. Он не успел даже пискнуть и просто упал на поверхность. Никто из стаи не обратил никакого внимания на потерю товарища. Моментально скользнув вниз, я подбежал к животному и несколькими ударами ножа добил его. Затем схватил тушу за задние лапы, с усилием затащил тварь наверх и тут же сам забрался в убежище. Пришлось убрать крысу подальше от входа, чтобы не привлечь внимание хищников. Я торопился разделать ее своим обломком ножа. Вернее, пытался разделать. То ли нож был недостаточно острый, то ли просто не хватало сил, но я никак не мог проткнуть шкуру. В куче найденных железяк мне удалось разыскать одну посерьезней, побольшую и с рваными краями. Я возобновил попытки разрезать шкуру крысы. Откровенно говоря, резать не получилось. Зато шкура поддалась и начала просто расползаться. Рваные края моего металлического орудия терзали трупик. Наверное, мне понадобился целый час, чтобы хоть как-то освежевать первый боевой трофей. Сдерживая тошноту, я попробовал съесть мясо своей первой добычей. Мясо оказалось жесткое, ужасно пахло и никак не жевалось. Обломком инструмента я принялся лупить по куску, пытаясь хоть как-то размягчить его. Увы, есть его было невозможно. И тут я вспомнил о своем основном богатстве — порошок. Я тут же схватил щепотку и натер окровавленные куски мяса. Порошок значительно притупил мерзкий вкус крысятины. А если не думать о том, что ешь, то обед будет просто шикарный. Правда, с большой натяжкой. Когда я натирал куски мяса, порошок попал в ранки на руках и начало так щипать, что закончить свою работу удалось с огромным трудом. Особенно сильно болели пальцы, на которых были сорваны ногти. Пришлось отбросить тушку в сторону и смыть с рук смесь крови и порошка. Фуф, теперь гораздо лучше. Руки снова обрели чувствительность. Я взял самый большой кусок мяса в руки и попытался его съесть. Не получилось откусить даже маленького кусочка. Пришлось отрывать зубами мясо от тушки и долго пережевывать его. Такое оно было жесткое и упругое. Через полчаса мое першество закончилось. Не знаю. Наверное, я больше устал, чем наелся. Сгрызть получилось примерно треть тушки. Остатки я выложил на проветриваемую поверхность. Наконец-то я сыт, обут и одет. Что делать дальше, я не знал. Снаружи уже была ночь, и заняться вроде нечем, лучше лечь спать. Сон пришел быстро, и в этот раз он принес мне новую встречу. Опять вместо себя я увидел размытое светящееся пятно, к которому тянулись многочисленные светящиеся и пульсирующие линии. Они слепо шарили по моей оболочке, как будто искали мое тело и не могли его найти. И так продолжалось очень долго. Мне надоело наблюдать одно и то же. Захотелось помочь этим невезучим световым пучкам. Я сам протянул вперед руку и взялся за один из этих лучей. Никогда, послушайте, никогда не хватаете незнакомые вещи, даже если это происходит во сне. В прошлом сновидении меня просто разбирали и собирали, попутно накачивая чем-то неизвестным. В новом сне меня так заколотило, словно кто-то хотел вытрясти из меня все, что есть. Ну, чтобы во мне ничего не осталось. Трудно следить за временем, продолжая спать. Да еще тогда, когда тебя беспрестанно лихорадят. Хорошо, что все когда-нибудь заканчивается. В этот раз я с трудом дождался окончания этой странной пытки. Немного пришел в себя и понял, что мой образ в виде светящегося пятна кардинально изменился. Теперь у меня появилось настоящее тело с привычными конечностями. Дальше я уже ничего не помню. Наверное, уснул прямо во сне. Меня разбудил настойчивый лучик света, который щекотал глаза. Кряхтя и охая, я потихонечку встал, справил нужду, умылся и позавтракал. После этого перешел к экипировке. Тщательно намотал ткань на ноги и надел свои новые ботинки. Накинул на себя свою единственную одежку и подвязал ее отрезком узкого кабеля. Ломик после вчерашнего успешного броска остался внизу. Пришлось взять с собой только нож. Вниз я спускался с большой осторожностью. Страшно представить, какие неприятности могут ожидать меня в этом негостеприимном месте. На поверхности оказалось достаточно тепло и сухо. Ломик дождался меня на том же месте. Вернув себе орудие победителя, я отправился проверить остатки порошка. Вдруг крысы не все доели. Ну что сказать, порошка практически не осталось, только под некоторыми железяками сохранилось небольшое количество. Я тщательно обыскал все возможные нычки, но наскреб не более половины от того, что удалось взять вчера. Больше порошка не осталось. Да, печалька. И что же мне делать? Мне же надо чем-то питаться. Я быстренько перенес добычу к себе в жилище и спустился обратно. Пока не наступила ночь, можно хоть немного изучить местность. Ну что ж, пойду посмотрю. Набравшись смелости, я стал осторожно перемещаться вдоль своего корабля, стараясь запомнить ориентиры. Сам корабль имел в длину больше сотни шагов, в ширину получилось шагов 30. Сплющенная от удара поверхность рубка была разбита в дребезги. Корабль не производил никакого впечатления, он выглядел убого. Корпус его был завален строительным мусором, сгнившими пищевыми отходами и просто непонятными мне предметами. Не забывая посматривать по сторонам, я осторожно двинулся навстречу приключениям. Территория Содружества. Империя Аратан. Звездная система Милигау. Планета Солия. Обширный район заброшенных территорий близ поселения Винзур, в народе именуемых пустошами. Космический бот уже четыре цикла стоял неподвижно на одном месте. Горы строительного, технического и иного мусора, возвышавшегося на несколько десятков метров вокруг, укрыли бот от посторонних глаз и приборов. Хотя летательный аппарат сохранил полную исправность, но находящиеся в нем разумные не стремились поднять его в небо и покинуть малоприятное место. И на это были свои причины. Два исследователя, чьи имена известны во многих крупнейших университетах и научных центрах Содружества, а ученые степени были признаны во всех научных сообществах, затаились внутри космического аппарата. Все эти циклы, они прятались в небольшом боте, скрытым горами отходов и мусора. Два старых профессора, чей возраст перешагнул уже за сотню лет, вынужденно бежали от несправедливости и лжи. Заблокировав свои нейросети, они добровольно лишили себя возможности любого общения с разумной публикой, и не только на этой планете, но и со всеми разумными содружества. Реактор космического аппарата генерировал энергию и предоставлял возможность собрать и отфильтровать воду. А вот с питанием дела обстояли гораздо хуже. Припасы и пищевые пайки уже давно были съедены, Но страх за собственную жизнь не позволял им легализоваться в местном обществе разумных. Пришлось скрываться под масками полусумасшедших стариков, которые обитают в пустующих районах и промышляют сбором всего, что могло иметь хоть малейшую ценность. Они редко появлялись в ближайшем поселении Винзур. Старьевщики и мусорщики в одном лице, они обменивали найденные вещи на продукты питания и вновь пропадали на долгие декады. Так они и существовали, эти бесконечно долгие четыре цикла. «Я предлагаю сегодня отметить очередную дату нашего добровольного заключения. Прошло уже четыре года», — с некоторым пафосом торжественно произнес профессор Агал фон Ливен. «Ты знаешь, Куим, мне уже надоело выживать в этих пустошах. Надо подумать, как нам лучше вернуться к разумным». «Друг мой, ты все правильно говоришь». Незамедлительно откликнулся не менее пожилой ученый и лучший друг говорившего Куим Алексис. «Если мы задержимся тут еще немного, то у меня окончательно сдадут нервы. Я забуду, что был ученым, и останусь просто старым маразматиком». Оба профессора находились в своем убежище. Все эти годы они не прекращали исследовательскую деятельность и готовы были представить научному миру новые гипотезы в области псионики. Но вынужденное заключение лишило их такой возможности. Пока свои научные труды ученые тщательно собирали и прятали в сейф на борту космического бота.